Данила спрыгнул на влажный бетонный пол шлюза, на всякий случай отбросил автоматы, поднял руки над головой, чтобы видели: "Пусто, вот они, пальчики". По опыту знал, в караулах служат очень подозрительные ребята, предпочитающие сначала стрелять, а потом уже извиняться перед родственниками покойников. Полковник Самаров с полз с балки, упал на колено, но нашёл в себе силы подняться. Он тоже избавился от оружия, заметив нацеленный на трактор и его экипаж стволы местных бойцов. Отвалилась дверца, в буквальном смысле, с грохотом рухнула на бетон. Мариша выбралась на оперативный простор, с хрустом разогнулась, Маркус неспешно спустился. Из бульдозера появился Ашот. Эй, Петрушевич, конём ходи. В следующий раз Ашотик, ты своей задницей прибор прикроешь. Она у тебя большая. Сгодится. А ты с Таше в чего ржёшь? Дана покоробила. Ты опять, да? Мне это всё надоело. Мариша сделала вид, что не услышала. Трактор и варягов окружили вооружённые люди. Командир их не отличался интеллектом. Нет, чтобы поздороваться, предложить напитки и закуски, девочек и джакузи, он велел бросить оружие и не делать глупостей. Первые варяги уже и так выполнили, а второе... Какие же они тогда варяги, если без глупостей. Тогда их сразу надо перевести в ППС и вооружить резиновыми дубинками массового поражения. А что, чем не служба? Отработал, выпил, спать, отработал, выпил. Ну, понятно. Гурбан молчал, поэтому почётную обязанность установить контакт Данила взял на себя. Облезментов не надо. Здравствуйте, бойцы. «Благодарю за службу. Вы прекрасные воины прекрасного Острога. Только вашими стараниями, только вашими...» И вот тут красноречие его дало сбой. «Короче, парни, опустите стволы, мы ж свои...» Насчет последнего он, пожалуй, погорячился. Если б сразу заметил на руках Шеврона личной охраны Шамардина, так сказать, постеснялся бы. «Волк свинье не товарищ, и уж тем более не свой...» Предатели захватили шлюз. Данила в мик оценил обстановку. Варяги в плену, с таким трудом добытый усилитель опять в руках у врагов Москвы. Надо было что-то предпринять, но он лишь косился по сторонам. Да и как быть, если Гурбан подошёл к старшему охраннику и протянул руку. Привет. Как тут у вас порядок? Старший крепко сжал ладонь, похлопал Гурбана по плечу. Нормально, держимся пока. А у вас там круто было, да? Удана аж рот открылся от этих мужских ласк. Они бы еще обнялись. И ладно, прихвостеньша Мардина, но командир... Гурбан улыбнулся в ответ, но не ласково, а так, чтобы не испугать. Не скучно на территориях. Зомбаков там, работки всем хватит, и вашим, и нашим. А вы тут, смотрю, потрудились на славу, расчистили коридор к Москве. Старались. Если б не вы, парни, мы бы по туннелюм ещё часов несколько добирались. А сейчас каждая минута дорога. Маркус тоже подошёл к старшему Шурмардинцеву и пожал ему руку. Гурбан с предателями за одно, суши сам понял, Дан. И Маркус тоже. Это измена. Потому-то командир и пригрел Ленинградского полковника. По нормальному надо было выведав все секреты, пустить ему в затылок пулю, а не цацкаться с ним, туник на него изводить. И все-таки тут что-то не стыкуется. Не может быть, чтобы Гурбан оказался предателем. Не может, и все. Данила посмотрел на Ашота. Тот в ответ пожал плечами. Толстяка наверняка одолевали подобные мысли. Мариша отвернулась, типа обиделась. Ну-ну, пусть дуется. Да, но надоели ее выбраки. То люблю жить не могу, то уйди не нужен. Ничего, еще на коленях у него прощения просить будет. Окончательно добив дано своим появлением, в шлюз вторгся опальный советник Шемардин. Он важно прошествовал к Гурбану, всем своим видом демонстрируя уверенность в себе, будто не в розыске, а только что с заседания. Вот вы тёбо ротень. Гурбан, я вас не ошибся. Шемардин смиренно сложил руки на брюхе. Тени под его глазами стали совсем чёрными. Нет, советник. Уверенны. Так в себе. Усилитель в кабине трактора. К сожалению, мы не успели предотвратить подзарядку. Очень плохо, но такой вариант развития событий мы с вами предусмотрели. Шемердин щёлкнул пальцами, и его охранники тут же опустили оружие. Гурбан, велите своим бойцам избавиться от гадости на черепах. Мои люди нервничают, да и сам я признаться, Это с подачи профессора Сташева. Вам надо смыть с себя все художества и переодеться. Гурбан кивнул и велел очиститься от скверны. Содрал с затылка слезня и с видимым удовольствием растоптал. Следившие за ним Шмардинцы испытали всю полноту чувств от ненависти и удивления до неописуемого восторга, ведь Гурбан, избавившись от паразита, мало того, что не умер в корчах, но даже остался в своём уме. Если бы так просто можно было очистить от слизней всех людей. Пользуясь замешательством, Данила подхватил с пола калаш и навёл на Шемердина. Ну че, сука, обдевался. Сейчас я тебе кишки выпущу. Но бывший советник в лице не переменился, рук с брюха не убрал. Лишь укоризненно посмотрел на Гурбана, мол, «Командир, твои бойцы слишком много себе позволяют, разве так можно?» Это настолько вывело Дана из себя, что он едва не нажал на спуск. Но что-то его остановило. Шамардин должен был ползать у его ног, моля о снисхождении, а не презрительно коситься на него. Определенно Дан ожидал другой реакции. Ему важно было не столько застрелить Шамардина. сколько убедиться в своей правоте насчет его гнилой сущности. И потому палец хоть и касался спуска, свободный ход не выбирал. Представьте нарыв под лопаткой, где к нему не подобраться. Он набух, кожа над ним истончилась, малейшее касание и прорвется, и вся дрянь наружу. Вот так и с Даном. В мозгу его собралось слишком много сомнений и отравляющих жизнь. Как идти в бой с командиром, которому не веришь? Как выполнять распоряжение советника, который обрёл на смерть беззащитных людей, больных энтраксом? Разве можно сомневаться в тех, кто заменил тебе семью? Пора расставить все точки над и. Пора получить ответы на все вопросы и будь что будет. Как-то сразу стало легко и просто. Данила успокоился. Он принял решение. Теперь только действовать, обратной дороги нет. Гурбан, ты предатель и сволочь. Слова сами сорвались с языка. Данила улыбнулся, почти так же ласково, как умел командир. При этом он не выпускал из виду шим ордина. Малейшее движение и ренегату гарантированно мучительная смерть. Ранение в живот то, что надо для этой сволочи. И вновь Данила ждал облом. Гурбан не оправдывался, не просил, не делал глупостей. Он демонстративно смотрел мимо, будто дан для него пустое место. Спасибо, Ашот, тот подключился к забаве, поднял автоматы и навёл на командира и спросил дрогнувшим от негодования голосом: Как ты мог связаться с Шамрдиным? Ведь из-за него погибли Ксюя и Митрич. Как ты мог, а? Мариша встала рядом с Астиком, положила руку ему на плечо и мол: "Крепись, Ашотик". Потом она подобрала оружие и метнулась к аллее щиту, с которого открывались ворота, ведущие во строй. Молодец, верно сообразила. В шлюзе им делать нечего. Разберутся с врагами московского народа и двинут на поклон к Тихонову, объяснят, что почём. Их, конечно, амнистируют и Дан едва не скомандовала Шату заводить бульдозер. Вот было бы смеху, ведь колёс у Кировца считать не осталось. Так и хотелось крикнуть: "Мариша, лезь в кабину, мы уезжаем. Шемердин заложник". А ведь это проблема. Оставить тут усилитель было бы настоящим преступлением. Нужно точка, и нужно вытащить приборы из кабины. Ты и ты, Данила кивнул двум шемердинцам. "Лезьте в кабину и вытащите большой стальной ящик. И осторожней, ронять нельзя. Остальные оружие на пол или вашему боссу Хана". Лёгкий кивок Шамардина заставил бойцов повиноваться. «Вот и чудненько, вот и замечательно», прокомментировал он действия парочки, побагровевшие от натуги. Опустив прибор на бетон, шамардинцы чуть ли не высунули языки. Так тяжело им дышалось. «А что там Мариша? У неё какая-то заминка?» «Зато Ашот не сводит ствола с Гурбана. Это хорошо. Взять бы на прицелы Маркуса, тот ещё типчик, опасный, опытный». На рук не хватает. Эй, Шимордин, а ты что такой расслабленный? Давай-ка руки вверх. Кажется, дано таки удалось сломать невозмутимость бывшего советника. Тот побогровел и надулся как индюк. Молодой человек, вы совершаете большую ошибку, просто огромную ошибку. Да пошёл ты, лениво сцедил сквозь зубы Дан. А что-то доброительно хохотнул Малтаков. Пусть знает, кто тут главный. Всё так же глядя мимо Дана, заговорил Гурбан. Просто смешной была попытка командира уверить Дана в том, что его поступок ставит под угрозу судьбу большой операции по предотвращению войны. Так Данило ему и поверил после всего случившегося. Держи карман шире, товарищ командир, ведь ты наверняка товарищ, да? Ребятки, вы не всё знаете. завершил свою речь Гурбан. Данс с радостью завалил бы предателя, но тогда шимардинцы откроют огонь. А умирать сейчас преступно, ведь надо доставить усилитель Тихонову, чтобы тот создал все условия для дальнейшей работы отца. Да, да, да, мы такие глупые, мы ничего не знаем. Данила шагнул к Шимардину и приставил ствол к его виску. Пожалуй, зря он это сделал. Дана буквально смело с ног сшибло неведомой силой, подкравшейся сзади. Удар был столь силён, что перехватило дыхание. Бетон отнюдь не ласково принял тело доставчика, не перинка, на которую можно с разбега прыгнуть. Хорошенько его приложило отвёрдой черепом, аж фейерверк в глазах вспыхнул. Не глядя, он ударил напавшего локтем в лицо, в расу Тихомирева. Коварным противником, кстати, оказался полковник Самара. Вот сволочь. Дан всегда знал, что перебежчику доверять нельзя. Что ж, теперь можно без угрозы совести за всё с ним расчитаться. Ах ты ублюдок. Данило Рано отпраздновал победу. Самаров вырвал у него из рук автомат, но и сам не смог удержать оружие. Калаш заскользил по полу. Понимая, что всё пропало, инициатива утеряна, а шот с Маришей не сдержит напор предателей, Дан полностью отдался ненависти. Хоть одну тварь он уничтожит. и ударил полковника в лицо. "Стоять!" услышал крик Гурбана. "Не трогать. Пусть пацан пар выпустит".